или в объяснение наказания принимают внешние основания, исправления и так далее, или приводят в извинение поступка внешние основания, заимствованные из возможных результатов этого поступка и так далее. Напротив, если в основании лежат твердые основоположения, как это имеет место в христианской религии, то хотя бы мы теперь больше не знали их, мы все же говорим «милость Божья, имея в виду спасение нашей души и так далее, устрояет таким образом жизнь человека». Тут вышепроведенные внешние основания отпадают. Мы, следовательно, не так далеки от софистики, как нам кажется. Когда теперь образованные люди говорят о некоторых вопросах, то они могут прийти к очень правильным выводам, а все же их рассуждения представляют собой не что иное, как то, что Сократ и Платон называли софистикой, хотя и они сами стояли почти на той же точке зрения, что и софисты. Образованные люди впадают в софистику при обсуждении тех конкретных случаев, в которых имеют значение особенные точки зрения. И точно так же мы должны придерживаться софистики в обиходной жизни, если мы желаем принять какое-нибудь решение и действовать. Когда нам, например, рекомендуют в проповедях обязанности и добродетели, как это происходит в большинстве проповедей, то приходится выслушивать такого рода основания. Другие ораторы, например, в парламенте, пользуются также такого рода основаниями за и против, стремясь убедить ими свою аудиторию. Дело идет в таких случаях с одной стороны о чем-то совершенном, незыблемом, например, о государственном устройстве или о войне, и под эту твердо установленную исходную точку нужно последовательно подвести частные мероприятия. Но с другой стороны... Этой последовательности наступает скоро конец даже в таких случаях, так как дело можно выполнить и так, и этак. Причем решающими всегда являются частные точки зрения. Такими хорошими основаниями, например, софистов, пользуются также против философии. Существуют где различные философские учения, различные мнения, а это противно единой истине. Слабость человеческого разума не допускает где какого бы то ни было познания. Что дает где философия чувству? Душе? Сердцу? Абстрактное философское мышление дает где безвкусные выводы, не приносящие никакой пользы человеку в его практической жизни. Мы не называем такого рода соображений софистикой, Но это именно манера софистов доказывать, не касаясь самого предмета как такового, а посредством оснований, которые черпаются из собственных чувств, представляющихся последними целями человека. С этой характерной чертой софистов мы познакомимся еще ближе при рассмотрении учений Сократа и Платона. С такого рода рассуждениями можно скоро зайти так далеко, если не доходят до этого, то причиной служит недостаток образования, софисты же были очень образованы, что будешь знать, что если идет речь об основаниях, то можно посредством них все доказать». Можно для всего находить основания «за» и «против», однако так как эти основания конечны, то они ничего не решают против всеобщего, против понятия. Софистов поэтому обвиняли в том, что они учили доказывать что угодно для пользы других или своей собственной. Но на самом деле это является отличительной чертой не софистов, а рефлектирующего рассуждения. В наиболее дурном поступке заключается точка зрения, которая взятая сама по себе существенна Выдвигая эту точку зрения, мы извиняем и защищаем поступок. В преступлении дезертирства на войне Заключается, например, обязанность сохранять свою жизнь. Так, например, в новейшее время оправдывались величайшие преступления: убийства из-за угла, измена и так далее потому что преступники руководились определением, которое само по себе существенно. Руководились, например, тем, что следует оказать противодействие злу и споспешествовать добру. Образованный человек умеет все подводить под точку зрения добра, во всем выдвигать существенную точку зрения. Тот человек, который не имеет в своем распоряжении хороших оснований для самых дурных дел, недалеко должно быть ушел в своем образовании. Все злые дела, совершенные на свете со времен Адама, оправдывались хорошими основаниями. У софистов встречается еще и та черта, что они сознавали характер этих рассуждений и в качестве образованных людей знали, что можно все доказать. Поэтому мы читаем в Горгии Платона «Искусство софистов является более великим благом, чем все другие искусства. Оно может Убедить народ, сенат, судей во всем, что оно хочет. Адвокат также должен искать, какие существуют соображения в пользу стороны, которая обратилась к нему за помощью. Хотя бы он сам, может быть, хотел заступиться за противную сторону. Это сознание не является недостатком а представляет собою следствие высокого уровня образования софистов. Если необразованные люди наивно решаются на известные поступки из внешних оснований, которые они единственно только и сознают, хотя, может быть, вообще говоря, их действия – предопределены не тем, что они знают, а чем-то другим, например, своей честностью, то софисты знали, что на этой почве нет ничего незыблемого, потому что сила мысли рассматривает все на свете диалектически. Это и есть то формальное образование – которым они обладали и которые они давали другим. Их знакомство с многообразными точками зрения расшатало нравы в Греции, бессознательную веру, бессознательно выполняемые обязанности, законы, так как эти нравы благодаря своему ограниченному содержанию приходили в столкновение с другим содержанием. Они поэтому то признаются чем-то величайшим, решающим, то отодвигаются на задний план. Обыденное сознание такое положение вещей приводит в смущение как мы это подробнее увидим у самого Сократа. Обыденное сознание смущается, видя, что оно признает нечто незыблемым, и затем оно же признает и другие точки зрения, которые также заключаются в нем и отстаиваются им, Так что первая точка зрения уже больше не пользуется признанием или, по крайней мере, теряет в своей абсолютности. Так, например, мы видели, как храбрость, которая состоит в том, чтобы рисковать своей жизнью, делается сомнительной благодаря обязанности сохранять свою жизнь Если эта обязанность выдвигается как безусловная.